Глава десятая. Новая страница. Когда Макгаун подошел, у Марджори Феррер мелькнула мысль, знает ли он о Берти. Окрыленная своей победой над этой выскочкой, взволнованная встречей с бывшим любовником, она не вполне владела собой. В соседней комнате, где никого не было, она посмотрела ему в лицо. «Ну, Алек, все по-старому. Мое прошлое так же темно, как было вчера. Мне очень жаль, что я его от вас скрывала. В сущности, я вам несколько раз говорила, но вы не хотели понять. Потому что это было свыше моих сил. Расскажите мне все, Марджори». «Хотите посмаковать? Расскажите мне все, и я на вас женюсь!» Она покачала головой. «Женитесь?» «О, нет! Больше я себе не изменю!» «Это была нелепая помолвка. Я никогда не любила вас, Алек. «Значит, вы любили этого? Вы все еще...» Алек, довольно. Он схватился за голову и пошатнулся, и ей стало не на шутку жаль его. «Право же, мне ужасно неприятно. Вы должны забыть меня, вот и все!» Она хотела уйти, но его страдальческий вид растрогал ее. Ей только сейчас стало ясно, до чего он опустошен, и она быстро заговорила. «Замуж за вас, я не выйду, но мне бы хотелось с вами рассчитаться, если я могу». Он посмотрел на нее. Ее всю передернуло от этого взгляда. Она пожала плечами и вышла. Люди прошлого века. Она сама виновата. Не нужно было выходить за пределы очарованного круга, где никто не принимает жизнь всерьез. Она прошла по сверкающему паркету под взглядами многих глаз, ловко миновала хозяйку дома и через несколько минут уже сидела в такси. Она не могла заснуть. Даже если газеты не оповестят о разрыве помолвки, все равно на нее обрушится лавина счетов. Пять тысяч фунтов. Она встала и просмотрела запись своих долгов. Дубликат находится у Алика. Быть может, он все-таки захочет уплатить? Ведь он сам все испортил. Зачем он настоял на суде? Но тут ей вспомнились его глаза. Думать нечего. Она поежилась и снова забралась в постель. Может быть, завтра утром ее осенит какая-нибудь гениальная мысль? Но все гениальные мысли пришли ночью и не давали спать. «Москва? С Берти Керфью? Сцена? Америка и кино?» Наконец она заснула, и утром проснулась бледная и усталая. Вместе с другими письмами ей подали записку от маркиза Шропшира. «Милая Марджори, если тебе нечего делать, загляни ко мне сегодня утром. Шропшир!» «Что бы это могло быть?» Она посмотрела на себя в зеркало и решила, что нужно хоть немного подкраситься.